Дай туда до лесса в конце концов почему я должна неделями сидеть в этой тюрьме будь на станции кто-нибудь кроме неона никогда бы не позволила себе выйти сейчас никого рядом не было и никто её не увидит а потому можно представить тебе что не увидит и непреклонная клавдия шум нет её клавдии улетела тоже в горы и выходит в лес не она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 Пре разумеется, бывало по делу, но надо было помочь скауту выгрузить пробы, сходить в планетарный катер. Она ни разу не была в лесу. И когда Павлыш полушутя весьма осторожно уговаривал её отправиться туда вместе с ним, она сухо отказывалась, давая понять, что необязательными вещами она заниматься не намеренна. Клавдия пересекла поляну Оглянулась. Купала станции и лабораторий смотрели вслед, неодобряя её поступка. Ей казалось, что ветер, колеблющий листву, обвивает её лицо. Она даже провела перчаткой по забралу шлема, проверяя герметичен ли он. Всё было в порядке. Она вступила в лес.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 С каждым шагом обнаруживала в лесу нечто: то сухой лист, то причудливый изогнутый корень, то пышное движение лишайника, что её привлекало своей первозданной красотой и естественностью, всплесками красок, необычностью форм. Клавдия останавливалась, разок должнагнулась, разглядывая смешного полосатого жучка на длинных ногах.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 И встретив его в лесу надо бежать без оглядки. Впрочем, она была в скафандре, и ей ничто не грозило. Улыбаясь смешному жучку, Клавдия проводила его взглядом и хотела бы возвращаться, но тут увидела впереди цветы. Цветы редкие на планете. Здесь царство простых растений, и чаще всего цветы это лишь кажущиеся цветами иные существа.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 Не видит ли он преступления? Лес был тих и безмятежен. Клавдия немного, на несколько сантиметров, всё ещё улыбаясь, приподняла забрало шлема и туннула. Белым облачком пушинок взвились в воздух, закрутились, кидая со все стороны несколько невесомых пушинок к коснулась её лица, и Клавдия отмахнулась. от этого холодного щекочущего прикосновения и тут же закрыла, забрала. Прикосновение, хоть и было нежным и безвредным, испугало и отрезвило её. Она быстро выпрямилась. Зелёные стебельки, на которых только что были одуванчики, спрятались как живые под землю. Идиотка, сказала себе Клавдия. В носу свербило, она успела вдохнуть запах леса.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 Она добежала до купола, сорвала скафандр, бросила его в дезинкамеру и сама тут же перешла в душ. Горячая, пахнущая лекарственными травами вода хлестала её, она мыла лицо ещё и ещё раз, всё более проникаясь презрением к себе самой, и ей всё казалось, что нежное прикосновение пушинок ничем не смыть. Даже маленький ребёнок в посёлке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 Он заражён и обречён через полчаса или через час потерять рассудок в бешеном припадке. Почти все в посёлке прошли через это несчастье. Многие по нескольку раз из-за этого, когда в прошлом году припадок случился с Олегом, погиб Томас Хинт. Что-то козеку в лесу не нравилось. Он был оживлён, кипел жизнью и звуками. Это бывает летом, но Впереди куда лежал путь, было куда тише, может, потому что там станции люди распугали зверей. Казик принял эту версию и поспешил дальше. Пришлось пробираться сквозь завал, ведь на здесь была большая буря и на возвышенности лес повалило. Нож Казик держал наготове, двигался бесшумно, стараясь быть незаметным и проскальзывать как тень. Но он задержался в этом завале.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 стучали когти. Шакал бежал по следу и бежал, конечно, быстрее Казика. И как на зло, вокруг только сосны с мягкими прямыми стволами, не влезёшь, чтобы отсидеться. Впрочем, от шакала трудно отсидеться. Он может ждать целые сутки. Казик набего вернулся, ему стало обидно от невезения. Шакалов уже было трое. Он стал забирать правее к берегу озера. Может, туда суйте в воду. Казик не знал, умеют ли шакалы плавать, но всё ж натеялся. А вдруг нет? Ведь до станции бежать ещё километр или два, обязательно догонят. Казик кинулся в самую гущу кустов, не думая об опасности оттуда. Но и это не помогло. Для шакалов лианы и ветви кустов были как трава. Впереди высился крутой холм. Казик из последних сил бросился к камням и вскарабкался наверх. Шакалы, все трое, окружили это убежище. Казик дышал глубоко и часто. У нас слаб за последние дни. Может, будь это около посёлка, он смог бы бежать, но сейчас не убежишь. Первый из шакалов начал подниматься наверх, отшвыривая когтями камни, он поднимался медленно и спокойно. Шакалы всё делают медленно.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 тоже полезли на холм. Теперь у Казика было только два врага. А он был цел, не царапины. Казик продолжал бежать вперёд, и шакалы вновь настигли его у большого мягкого голубого дерева. Он прыгнул на ствол, но поскользнулся, потому что его дёрнула за руку жгучая хищная лиана. И в этом мгновении зубы первого шакала Ранули кожу на плече. Было очень больно. Казик обернулся и начал бить шакала ножом, пряча за стул, который изгибался. Пятяс посторонится, и шакалу удалось ещё раз укусить Казика. Казик понял, хотя от боли отчаяние он соображал плохо, что ему не устоять. Надо бежать, надо спасаться, и он побежал, веляя между стволами. И вдруг выбежал на поляну. На поляне спокойно, уверенно и гордо стояли настоящие земные купала, блестящие, серебряные и непобедимые.